6 ударившись ещё раз головой об обе двери в избе и в сенях, нихлюдов вышел на улицу. Ребята, белый дымчатый и розовый дожидались его. Ещё несколько новых пристало к ним. Дожидалась и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке безкровного ребёночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребёнок этот, не переставая странно улыбался всем своим старческим личикам. и всё шевелил напряжённо искривлёнными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина. "Это самая Анеся, что я тебе говорил", сказал старший мальчик. Нехлюдов обратился к Анесе. "Как ты живёшь?", спросил он. "Чем кормишься?" "Как живу? Побираюсь", сказала Анеся и заплакала. Старческий же ребёнок весь расплылся в улыбку, изгибая свои как червячки тоненькие ножки. Нихлёдов достал бумажник и дал 10 рублей женщине. Не успел он сделать двух шагов, как его догнала другая женщина с ребёнком, потом старуха, потом ещё женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нихлёдов раздал те 60 рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике. И с страшной тоской в сердце вернулся домой, то есть во афлигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил их Людова с известием, что мужики соберутся вечером. Нихлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошёл ходить в сад, поусыпанным белым лепестками яблочных цветов, заросшим дорожкам, обдумывая всё то, что он видел. Сначала около флигеля было тихо. Но потом них Людов услыхало приказчиков во флигеле 2, перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. Них Людов прислушался. Село мое не берёт, что ж ты крест с шеи тащишь? говорил один озлобленный бабьи голос. Да ведь только забежала, говорил другой голос. Отдай, говорю, А то что же мучишь и скотину, и ребят без молока? Заплати или отработай, отвечал спокойный голос приказчик. Михлюдов вышел из сада и подошёл к крыльцу, у которого стояли две растрёпанные бабы, из которых одна очевидно была на сносе, беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинового пальто, стоял приказчик. Увидав барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах.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 Ты ему сейку не дашь. Добро бы вправду потравила луга, и живот бы не болел, а то только зашла, говорила другая. Все луга стравили, обращался приказчик к них людову. Если не взыскивать, ничего сена не будет. Эх, не греши, закричала беременная. Мои никогда не попадались. Ну, а попались, отдай или отработай. Ну я отработаю. Отпусти коров, ты не мори голодом, злобно прокричала она. Итак, ни дня, ни ночи отдыха нет, свекровь больная, муж закатился, одна поспеваю во все концы, а силы нет. Подавись ты отработкой своей. Нехлёдов попросил приказчика отпустить коров, а сам ушёл опять в сад додумывать свою думу, но думать теперь уже нечего было. Всё это было ему теперь так ясно, что он не мог достаточно удивляться тому, как люди не видят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 Земля же, которая так необходима ему, что людям рут от отсутствия её, обрабатывается этими же доведёнными до крайней нужды людьми для того, чтобы хлеб с неё продавался за границу, и владельцы земли могли бы покупать себе шляпы, трости, коляски, бронзы и тому подобное. Это было ему теперь так же ясно, как ясно было то, что лошади запертые в ограде, которые не съели всю траву под ногами, будут худы. и будут мереть от голода, пока им не дадут возможности пользоваться той землей, на которой они могут найти себе корм. И это ужасно, и никак не может, не должно быть. И надо найти средства для того, чтобы этого не было, или по крайней мере самому не участвовать в этом. Я непременно найду их, думал он, ходя в заты вперед по ближайшей березовой аллее. В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его только не о том одном несомненном средстве, которое, наверное, поднимет народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю. И он живо вспомнил основные положения Генри Джоржа и свое увлечение им и удивлялся на то, как он мог забыть все это. Не может земля быть предметом собственности. Не может она быть предметом купли и продажи, как вода, как воздух, как лучи солнца. Все имеют одинаковое право на землю и на все преимущества, которые она даёт людям. И он понял теперь, почему ему было стыдно вспоминать своё устройство дел в Кузьминском. Он обманывал сам себя, зная, что человек не может иметь право на землю. Он признал это право за собой, И подарил крестьянам часть того, на что он знал в глубине души, что не имел права. Теперь он не сделает этого и изменит то, что он сделал в Кузминском. И он составил в голове свой проект, состоящий в том, чтобы отдать землю крестьянам в наем за аренду, а аренду признать собственностью этих же крестьян, с тем, чтобы они платили эти деньги и употребляли их на подати и на дела общественные. Это не было сингл-так с единым налогом, но было наиболее возможное при теперьешнем порядке приближения к ней. Главное же было то, что он отказывался от пользования правом земельной собственности. Когда он пришел в дом приказчика, особенно радостно улыбаясь, предложил обедать, выражая опасение, чтобы не переварилось и не пережарилось приготовленное его женой с помощью девицы с пушками угощений. Стол был накрыт суровой скатертью. Выштёное полотенце было вместо салфетки, и на столе в старинном саксонском фарфоре с отбитой ручкой суповой чашки был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую чёрную ногу и теперь был разрезан, даже разрублен на куски и во многих местах покрытые волосами. После супа был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как немало вкусно всё это было. Нихлёдов ел, не замечая того, что ест. Так он был занят своей мыслью, сразу разрешившей ту тоску, с которой он пришёл с деревни. Жена приказчика, выглядывая из двери, в то время как испуганная девушка с пушками подавала блюдо, а сам приказчик, гордясь искусством своей жены, всё более и более радостно улыбался. После обеда нихлёдов с усилием усадил приказчика, И для того, чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что ему так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом. Приказчик улыбался, делая вид, что он это самое давно думал и очень рад слышать, но в сущности ничего не понимал. Очевидно, не от того, что нехлюдов неясно выражался, но от того, что по этому проекту выходило то, что нехлюдов отказывался от своей выгоды для выгоды других. А между тем, истина о том, что всякий человек заботится только о своей выгоде, в ущерб выгоде других людей, так укоренилась в сознании приказчика, что он предполагал, что чего-нибудь не понимает, когда нихлюдов говорил о том, что весь доход с земли должен поступать в общественный капитал крестьян. Понял. Вы, значит, процент с этого капитала будете получать? сказал он, совсем просияв. Да нет же. Вы поймите, что земля не может быть предметом собственности отдельных лиц. Это верно. И всё то, что даёт земля, по этому принадлежит всем. Так ведь дохода вам уже не будет. Спросил, перестав улыбаться приказчик. Да, я и отказываюсь. Приказчик тяжело вздохнул и потом опять стал улыбаться. Теперь он понял. Он понял, что у них Людова человек не вполне здравый, и тот чизже начал искать в проекте Нихлёдова, отказывавшегося от земли в возможность личной пользы и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землёй. Когда же он понял, что и это невозможно, он огорчился и перестал интересоваться проектом. и только для того, чтобы угодить хозяину, продолжал улыбаться. Видя, что приказчик не понимает его, Нехлюдов отпустил его, а сам сел за изрезанный и залитый чернилами стол и занялся изложением на бумаге своего проекта. Солнце спустилось уже за только что распустившиеся липы, и комары роями влетали в горницу и жалили Нехлюдова. Когда он в одно и то же время кончил свою записку и услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, скрипа отворяющихся ворот и говора мужиков, собравшихся на сходке, Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, а что он сам пойдёт на деревню к тому двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошёл на деревню.